30-е. Странное происшествие в школе Тейлера. 1. Через окно Джек видел съежившихся от холода подростков в куртках, курсировавших между библиотекой и другими корпусами школы. Однажды мимо проскочил Этридж, старшеклассник, утром накричавший на Джека, с развивающимся за спиной шарфом. Ричард достал твидовый пиджак из узкого стеного шкафа у кровати. Что бы ты ни сказал, я совершенно уверен, что тебе надо возвращаться в Нью-Хэмшир. Но сейчас мне пора на тренировку, потому что тренер Фрейзер по возвращении заставит меня бежать 10 кругов, если я не приду. Сегодняшнюю тренировку проводит кто-то другой, и Фрейзер сказал, что уродёт нас, если мы её пропустим. Хочешь чистую одежду? У меня во всяком случае есть рубашка, которая тебе подойдёт. Отец прислал её из Нью-Йорка, а Brooks Brothers перепутали размер. «Давай поглядим», — ответил Джек. Его одежда не выдерживала никакой критики, и Джек чувствовал себя Пикпеном, персонажем из комикса «Мелочь пузатая», которого окружала аура грязи и осуждения. Ричард протянул ему белую рубашку, всё ещё упакованную в полиэтилен. «Отлично, спасибо», — поблагодарил его Джек, достал рубашку и начал вынимать булавки. Она ему практически подошла. «Есть ещё пиджак, который ты можешь примерить», — добавил Ричард. Блейзер висит в шкафу у дальней стены. Достань и посмотри, как он тебе. Возьми один из моих галстуков. На случай, если кто-нибудь зайдёт, скажи, что ты из Сент-Луис Каントリーдей и приехал по программе газетный обмен. У нас в этом году таких двое или трое. Наши едут туда, а они приезжают сюда, чтобы участвовать в выпуске газеты. Он направился к двери. Я вернусь перед обедом посмотреть, как ты Джек заметил, что к пластиковому вкладышу в нагрудном кармане пиджака Ричарда прикреплены две шариковые ручки, а сам пиджак застёгнут на все пуговицы. За несколько минут Нелсон Хаус совершенно успокоился. Из окна комнаты Ричарда Джек видел мальчиков, сидевших за столами в библиотеке. Никто не ходил по дорожкам или по хрупкой коричневой траве. Продолжительный звонок возвестил о начале четвёртого урока. Джек потянулся и зевнул. Ощущение, что он в безопасности, вернулось. Он в школе со всеми ее знакомыми ритуалами, звонками, уроками, баскетбольными тренировками. Может, ему удастся остаться здесь еще на день. Может, он даже позвонит матери с одного из телефонов в Нельсон-хаусе. И точно сумеет выспаться. Джек подошел к стеному шкафу, нашел блейзер, который висел там, где и говорил Ричард. Все еще с биркой на рукаве. Слоуд прислал его из Нью-Йорка, а Ричард так ни разу и не надел. Как и рубашка, блезер оказался на размер меньше, чем требовалось, и обтягивал плечи, но благодаря свободному покрою Джек чувствовал себя в нем достаточно удобно. Белые манжеты рубашки на полдюйма вылезали из рукавов. Джек выбрал и галстук с крючка на дверце, красный с синими якорями, накинул на шею, аккуратно завязал. Посмотрел на себя в зеркало и громко рассмеялся. Да, ему это удалось. Он смотрел на прекрасный новый блейзер, клубный галстук, белоснежную рубашку и мятые джинсы. Конечно же, здесь ему самое место. Он выглядел учеником частной школы. 2. Ричард, как отметил Джек, стал поклонником Джона Макфи и Льюиса Томаса и Стивена Джая Голда. Писатели и журналиста Джона Макфи, врача Льюиса Томаса и палеонтолога и биолога Стивена Дж. Гулда объединяет работы в жанре научно-популярной литературы «Большой палец панды» и сборник статей «С. Дж. Гулда». Из длинного ряда книг Джек выбрал «Большой палец панды», потому что ему понравилось название и направился к кровати. С баскетбольной тренировки Ричард не возвращался очень долго. Джек уже принялся нервно мерить шагами маленькую комнату. Не мог понять, что так задержало Ричарда – но его воображение рисовал одну катастрофу за другой. А взглянув на часы в пятый или шестой раз, он заметил, что учеников на территории школы нет. Случившееся с Ричардом случилось и со всей школой. День умер. Ричард, подумал Джек, тоже. Возможно, вымерла вся школа Тейера, а чуму принёс он, и никто другой. За весь день он съел только курицу, которую Ричард украл для него из столовой, но голода не чувствовал. Джек охватил отчаяние. Куда бы он ни приходил, попучиться его была смерть. 3. В коридоре вновь послышались шаги. Из комнаты наверху глухо доносилось бах-бах-бах бас гитары, и Джэк опять узнал мелодию из альбома Blue Oyster Cult. Шаги остановились у двери. Джэк поспешил к ней. Ричард возник на пороге. Двое светловолосых учеников в ослабленных гастуках посмотрели на Джэка, проходя мимо. В коридоре рок-музыка звучала громче. Где ты пропадал весь день? спросил Джек. Знаешь, странная какая-то история, ответил Ричард. Отменены все занятия во второй половине дня. Мистер Дафри даже не разрешил ученикам вернуться к своим шкафчикам. А когда мы пришли на баскетбольную тренировку, странности только прибавилось. Кто такой мистер Дафри? Ричард посмотрел на Джека так, словно тот только что родился. Кто такой мистер Дафри? Директор. Ты ничего не знаешь об этой школе. Нет, ну кое-какие идеи у меня уже появились. И что на тренировке тебе показалось таким странным? Помнишь, я говорил тебе, что тренер Фрейзер попросил какого-то друга заменить его сегодня. И ещё сказал, что заставит наматывать круги на стадионе тех, кто посмеет не прийти на тренировку. Я подумал, что тренировать нас будет прямо-таки Эл Магоер. Ты понимаешь, какая-нибудь звезда. В школе Тэйр спортивных традиций нет, но я всё равно думаю, что замена будет особенной. «Дай угадаю. Новый парень выглядел так, будто имел о спорте самое смутное представление». Ричард в удивлении вскинул подбородок. «Да», — кивнул он. «Точнее, вообще никакого». Ричард задумчиво посмотрел на Джека. «Он всё время курил. И с такими длинными сальными волосами тренеров не бывает. По правде говоря, он скорее напоминал тех, о кого большинству тренеров нравится вытирать ноги. Даже глаза у него были странными. Готов спорить, он курит травку». Ричард подёргал свитер. "Я не думаю, что он хоть чуточку разбирается в баскетболе. Он даже не велел нам разыгрывать комбинации, что мы обычно делаем после разминки. Мы просто бегали и бросали в кольцо, а он на нас кричал, смеялся, будто никогда не видел ничего забавнее, чем дети, играющие в баскетбол. Ты когда-нибудь встречал тренера, который думает, что спорт это смешно? И разминку он провёл странно. Сказал: "Ладно, отжимайтесь". И закурил." Ни счёта, ни темпа, каждый отжимался как хотел. А потом, ладно, теперь побегать. Он выглядел каким-то диким. Думаю, завтра я пожалуюсь тренеру Фрейзеру. Я бы не стал жаловаться ни ему, ни директору, покачал головой Джек. Ладно, я тебя понял. Мистер Дафри один из них, из тех, что живут в Долинг. Или он на них работает. Разве ты не видишь, что можешь всё встроить в общую картину? Всё, что идёт не так. Это очень легко объяснять всё подобным образом. Безумный мозг так и работает. Ты находишь связи там, где их нет, и видишь то, чего нет. Ричард пожал плечами, но несмотря на безразличие, которое выражал это движение, на его лице читалась грусть. Ты сам это сказал. Подожди минутку. Ты помнишь, что я говорил тебе о доме, который рухнул в Анголе, штат Нью-Йорк? Rembert Towers. Ну и память Я думаю, тот несчастный случай моя вина. Джек, ты сошёл с ума, знаю. Послушай, кто-нибудь заложит меня, если мы выйдем и посмотрим вечерний выпуск новостей. Сомневаюсь, большинство сейчас занимается. А зачем? Потому что я хочу знать, что происходит вокруг. Но мысль от Джека не озвучил. Милые пожарчики, зящные землетрясеницы, свидетельства того, что они пересекают границу между реальностями чтобы добраться до меня, до нас. Хочется поменять обстановку, дружище Ричард. И Джек последовал за Ричардом в коридор со светло-зелёными стенами.